Полученной у чужака информации оказалось вполне достаточно, чтобы разработать относительно безопасный маршрут отхода, сделать круг по предгорьям и вернуться на исходную позицию. Но желание получить максимум возможных сведений об этом новом мире все-таки пересилило. Несмотря на огромную опасность каждой минуты пребывания здесь, может быть местный воздух ядовитым и сейчас медленно отравлять меня может? Ближайшее гнездо, если верить воспоминаниям убитого мной ментата, находилось примерно в 8 километрах отсюда, то есть чуть больше часа хода. Более того, располагалось оно очень уж удачно, почти по пути. Если применить максимальную маскировку, действовать осторожно и постараться не высовываться, есть шанс посмотреть на него издалека и даже убраться оттуда незамеченным, не вступая в конфликт с местными обитателями. Как минимум, я смогу оценить сходство местного гнезда с нашими земными аналогами. примерно оценить его размер и сделать из этого хоть какие-то выводы. По крайней мере, сведения вполне могут стать основой для разработки дальнейших планов насчет этого мира. Без знания о гнездах сюда второй раз было бы слишком самонадеяно. Стратегия сработала. Теперь я двигался очень осторожно. Не только создав вокруг себя непроницаемый кокон из нескольких знаков и ментального щита, но и добавив к нему полог тишины. чтобы не потревожить здешнюю фауну звуком своих шагов или шерестом случайно выкатившегося из-под ноги камушка. Трое патрулей-тварей потрусили мимо всего лишь в паре сотен метров от меня. Несколько раз усилилось, а потом снова ослабевало давление на знаки, когда невидимые существа сканировали ментальные пространства в поисках источника переполоха, то есть меня. Когда до гнезда, по моим расчетам, оставалось метров четыреста, я и вовсе пригнулся, стараясь медленно скользить между низкорослых и кривых деревцов. усеянных длинными иглами, что прибывались сквозь каменистую почву. А вот с расстоянием я все же напутал. Вид на низинку, где располагалось гнездо, открылся немного раньше, чем я ожидал. Вокруг дыры в земле, очень похожий на вход, расположился самый натуральный лагерь. Выглядел он совершенно не по-человечески. Беспорядочное нагромождение груд земли и камней. Как будто здесь поработал отряд гигантских кротов. Ни кострища, ни пламени, ничего. Из-за этих земляных куч периодически показывались твари. С деловитым видом куда-то убегали. Вместо них в лагерь возвращались другие существа. В основном патрульные или иные неразумные подчиненные. Разок в поле зрения появилось старшее существо. В сопровождении небольшой свиты из младших или подчиненных искрылось под землей. Причем сопровождающие за ним не последовали, а остались на поверхности, видимо, сторожить вход. У них обнаружились свои лёжки в виде округлых площадок, прикрытых каким-то полупрозрачным энергетическим барьером. Разок на моих глазах две похожие на волков твари затащили в нору явно раненого младшего, судя по неестественно вывернутой в бок лапе и глубоким кровоточащим бороздом на спине. Сам факт того, что они лечат своих, слегка поломал мне картину мира. Не ожидал от них подобного гуманизма. Гуманизм – чисто человеческое понятие. Тут ни при чем. Единицу проще исправить, чем создавать заново. Особенно, если единица имеет предназначение в рамках служения гнезду. И потому при ее создании священной матери пришлось приложить определенные усилия, адаптируя заложенный шаблон под требования какого-то из старших. Расположение земляных холмиков, обозначавших входы в подземную часть гнезда, лишь на первый взгляд показалось хаотичным. С невысокого уступа, на котором я лежал, спрятавшись за плоским и покрытым инеем валуном, видно было неважно. Но даже отсюда я разглядел, что холмы выстроены по линиям, представляющим собой концентрические окружности, расходящиеся от центральной дыры. Входы были вырыты не вертикально, а располагались сбоку, на скатах холмов. Причем ориентированы все они были строго на восток. Более того, нора размещалась довольно высоко, на определенном расстоянии от земли. Такое норе не страшно подтопление, если низину вдруг зальет водой или завалит снегом, и оборонять ее от атакующих проще. Если защитники находятся на возвышении, практически ничего общего с тем, что люди видели 10 лет назад на земле. В устройстве местного гнезда просматривалась странная система. За ней проглядывал чужой, нечеловеческий, но все же разум. Почему я раньше считал его непостижимым? Все довольно очевидно, если присмотреться. Гнездо функционирует, развивается в соответствии с планами старших, регулярно отправляет особи для проверки концепций, поставляет вычислительные ресурсы общности. Судя по энергетическому фону и балансу входящих и исходящих информационных потоков, деятельность стабильна и не представляет особого интереса. Впрочем, если основная часть меня желает остаться и более глубоко изучить примитивный в целом процесс, причины мешать ей нет. Ее директивы приоритетны, до тех пор, пока не противоречит установкам служения. Мы увидели друг друга одновременно. Вернее, сначала я ощутил пристальный взгляд в спину, и уже в следующую секунду увидел тварь, очутившуюся в сотне метров позади моего лежбища. Защита сработала просто отлично. Тварь не замечала меня до самого последнего момента. Видимо, просто обходила лагерь по кругу, повинуясь мысли приказу или заложенному в ее сознании алгоритму, и увидела меня обычным зрением, только столкнувшись буквально нос к носу. Отступать было некуда, да и поздно, осталось лишь быстро оценить обстановку. Существо напоминало огромную хищную кошку с широкими мягкими лапами и длинным крысиным хвостом, заканчивавшимся острым шипом. Судя по всему, этот хвост тоже может служить опасным оружием. А вот голова монстра совсем не походила на кошачью. Острая, вытянутая, лишённая ушей, зато снабжённая двумя круглыми, выпуклыми, абсолютно черными, не мигающими глазами. Судя по окружавшему чужака энергетическому фону, он занимал в иерархии гнезда не самую низшую ступень. Младший способен использовать знаки, да еще и слабый ментат в придачу. Не самый простой противник. Издав короткий пронзительный звук, напоминающий треск кофемолки, существо сделало осторожный шаг и пригнулось, сжалось, словно пружина. Хвост нервно метался из стороны в сторону, рассекая воздух. Стараясь не расселять маскировку, я приготовился к атаке, собирая энергию оболочки для мощного удара. Нападение не последовало. Чужак снова шагнул в сторону, затем мягко переступил когтистыми лапами в обратном направлении. Существо медлило. Это было странно, непривычно, непонятно. Обычно твари бросались в атаку сразу же при виде человека, не давая ему опомниться или собраться с мыслями. Мой визави действовал не по шаблону. Это было необычно и, признаться, настораживало. Такое поведение полностью рушило мой личный опыт, накопленный за время вторжения. Секунда тянулась за секундой, а существо все так же переступало лапами из стороны в сторону, не приближаясь ко мне ни на шаг, но и не удаляясь, словно затруднялось с классификацией ситуации и пыталось определиться с дальнейшими действиями. Оно опасалось ошибиться. Я ощущал давление на свою ауру, словно оно сканировало, ощупывало меня осторожными, невидимыми прикосновениями. И на мгновение поддавшись какой-то возникшей внутри меня интуитивной волне, я чуть ослабил ментальную защиту, позволяя сознанию чужака проникнуть сквозь нее и в то же время впитывал в себя все те ощущения и эмоции, которые испытывает сейчас он. Это были знакомые ощущения, нечеловеческие, совсем иные, но в то же время доступные к осмыслению, подобно тому, как в потоке народных звуков можно различить скрытую мелодию или мотив, непонимание, удивление, растерянность. Он ощущал во мне своего, он ощущал чужака, монстр испытывал аналог ксеношока, подобный тому, который вводил в оцепенение людей на земле, впервые столкнувшихся с вылезшим из-под земли чужаком. Только вот теперь вылезшим из-под земли чужаком был я сам, выходцем из иного мира, чудовищно непонятным и чуждым существом, возникшим посреди незнакомой планеты из ниоткуда, существом, которое полуразумное или разумное. Тварь видела такое впервые в своей недолгой жизни и попросту не знала, как в этой ситуации поступить. В центре принятия решений у примитивных тварей работала предельно простая программа «Атакуй всех, кто не свой». В сознании твари посложнее, соответствующая программа попросту отсутствовала. Если бы я был обитателем из конкурирующего гнезда, она бы бросилась на меня без лишних раздумий. Но я им не был. Я вообще был непонятно чем. Мягко, плавно, неотвратимо я изменился. Не было насилия или ломки. Личность просто повернулась иной гранью. Развернулась скрывавшимся в глубине подсознания застрявшим там осколком чужой воли. Как пробивающийся из-под асфальта росток тянется из подвальной тьмы к свету, он потянулся к замершему предо мной существу, и оно ощутило это присутствие, коснувшись моей ментальной оболочки в ответ. Старший ощутил, почувствовал я вопрос утверждения. Исполнитель, помимо моей воли, последовал ответ откуда-то из глубины. В тот же миг мир обрел четкость. Я перестал видеть заснеженную каменистую почву под ногами, заиндевевший валун, кособокие колючие деревья. Вернее, я все еще видел их, но они утратили значение и смысл. Я стоял на поверхности, состоящей из смеси пород и минералов, плотность и состав которых мог теперь совершенно точно воспроизвести, если бы захотел. Я дышал смесью газов, в которых присутствовал азот, кислород, углекислый газ и водяной пар». Но и это не имело никакого значения. Весь мир, все пространство вокруг меня пронизывали наполненные энергией незримые линии нити. Они, как гигантская клетка, уходили в толщу планеты и простирались в небесную высь, теряясь в пространстве. Где-то линии сходились плотнее, где-то разбегались полностью, но они были повсюду. Так вот, почему моя оболочка наполнялась столь быстро? Этот мир не просто наполнен, он переполнен пси-энергией. Мир-батарейка, мощностью с атомную электростанцию, настоящий клондайк для псиона. Этот мир просто не мог не породить пси-существа, живущие и пользующиеся его силой, иначе все мысли мои законы эволюции полетели бы к черту. А еще я ощущал распростертое подо мной гнездо и все многообразие существ в нем. Они тоже в один миг ощутили мое присутствие, просто приняли к сведению сам факт моего существования. безразлично учли его, не посчитав за угрозу. Совершенно правильное поведение, ведь угрозы от исполнителя, предназначенного для наблюдения исполнения определенного замысла высшего существа, нет и быть не может. Это напоминало огромную компьютерную сеть, состоящую из сотен узлов, каждый из которых выполнял свою функцию. Здесь были твари-разведчики и твари-охранники, были фуражиры, тащившие в гнездо съестное, и лекари, латавшие их раны. Была королева, воспроизводившая потомство, и твари, заботившиеся о нем, еще были старшие, функции которых входил контроль над непрерывным и точным функционированием всего этого чрезвычайно сложного механизма. Все эти существа были так или иначе связаны между собой на ментальном уровне, но каналы связи уходили и дальше, к другим гнездам, о существовании которых я мог догадываться. Более могущественного существа, чем королева, в этом гнезде не существовало. Я совершенно точно это знал. Притом осколок чужака, прячущийся в моем сознании, стоял в иерархии выше самой королевы. Осознание данного факта тоже пришло внезапно. Значит ли это, что я могу как-то влиять на обитателей гнезда? Я попробовал отдать замерзшему предо мной коту мысленный приказ лечь на землю, но тот лишь вновь пронзительно затрещал и хлестнул себя по тощим бокам хвостом. Я не принадлежал к семье. У меня иная ветка и другие задачи. Информационная сеть, к которой я столь неожиданно для самого себя подключился, учитывала мое высокое положение в здешней табель о рангах, но никаких прав, несмотря на это, не давала. Приказывать существам из семьи могли только высшие члены данной семьи. Мне позволили наблюдать, но любые воздействия недвусмысленно игнорировали. Что ж, воспользуемся хоть этим. Я попытался взглянуть мысленным взором в вглубь гнезда, чтобы оценить его размеры. Один ярус, второй, третий, четвертый. В следующий миг мое сознание словно провалилось в бездну. Ощущения хлынули словно вода из прорвавшейся плотины. Гнездо существовало в нескольких пространствах одновременно. Наш физический план был лишь одним из них. Как квадрат, нарисованный на плоском листе бумаги, может быть лишь проекцией стоящего на нем трехмерного куба. Трехмерный запутанный лабиринт гнезда представлял собой ограниченное отражение сложной внепространственной системы, уходившей куда-то в недоступные мне четвертое измерение. На краткий миг я даже увидел его, и хаотический клубок подземных ходов вдруг сложился в стройную и прекрасную многомерную геометрическую фигуру. Но спустя мгновение голова буквально взорвалась нестерпимой пронзительной болью, и меня выбросило из видения в реальное пространство. Кажется, я даже на секунду потерял сознание. Щиты ослабли, но оболочка быстро напитывалась энергией, словно поролоновая губка, брошенная в воду. Чужак сидел на земле, все в тех же полутора сотнях метров, таращился на меня своими черными глазищами и не предпринимал решительно никаких враждебных действий. Внизу, на небольшом отдалении, мимо прошествовала еще парочка тварей. Поравнявшись с моим валуном, они коснулись моей ауры, словно ощупали ее парой тонких невидимых усиков, после чего потрусили по своим делам дальше. Что, меня тут окончательно приняли за своего? Чтобы проверить собственную догадку, я встал в полный рост и шагнул в сторону, ничуть не скрываясь, но на всякий случай удерживая защитные знаки. Ноль реакции. Мое присутствие замечено, проанализировано, учтено. Степень опасности расценена как низкая. Необходимость в активных мерах противодействия отсутствует. Осмелев, я сделал несколько шагов по склону вниз. Мелкие камешки шурша покатились по склону. Тварь позади меня мягко поднялась на лапы и сделала пару шагов следом, сохраняя дистанцию. Сотни, буквально сотни тварей вокруг. Я чувствую их. Если что-то изменится и им вдруг ни с того ни с сего придет в голову атаковать чужака, я погиб. Концепция гибели выглядела непроработанной, варварской, но опасение лишиться возможности функционировать следовало учитывать. Значит, пора завязывать с местным гостеприимством и убираться отсюда по добру по здорову. Направление на яму, из которой я появился в этом мире, я почему-то подсознательно ощущал, словно кто-то встроил в голову невидимый компас. День клонился к закату, на небо выползала кроваво-красная луна, одновременно стало холодать, а с неба посыпалась мелкая снежная крошка. Я перешел на бег, чтобы добраться до полного наступления темноты. Твари, а к моему визави добавилось еще трое спутников, не отставали, они следовали на небольшом отдалении, не приближаясь, но и не демонстрируя агрессии. Не то следили, не то пытались охранять от пришельцев из других гнезд, которых, кстати, поблизости не наблюдалось. С этим почетным эскортом за спиной я пробежал около 10 километров, после чего сопровождающие вдруг остановились и повернули назад. У гнезда своя подведомственная территория, до границы которой меня проводили, вернее, спровадили. Но ну и хорошо, без этой компании, от которой неизвестно чего можно ожидать, дышалось как-то полегче. Дыра в земле оказалась на своем прежнем месте. Я забрался в нее, когда уже совсем стемнело. Здесь, как и прежде, было теплее. По крайней мере, сюда не проникал разошедшийся к ночи пронизывающий ветер. Очень аккуратно, потому что человеческое тело тотально несовершенно и вынуждено тратить массу ресурсов, пребывая в неподходящих физических условиях, я изменил строение глаз, воспринимая более широкий диапазон излучений. Неровные бугристые стены тоннеля, бульканье капающей воды, сырость и темнота. Нужно искать выход домой. Откуда я пришел в прошлый раз, повинуясь всплывающим из памяти подсказкам, следуя за невидимым запахом родной планеты, я повернул налево, в направлении, откуда набрел на выход. Лаз на нижний уровень нашелся довольно быстро, и уже спустя пару минут я, перепачкавшись в земле, оказался на следующем ярусе. Стало еще теплее. Хорошее место, чтобы восстановить силы и отдохнуть, погрузившись в состояние сна. Здесь я бродил в несколько измененном состоянии сознания, потому все равно не помнил, с какой стороны пришел. Будет рациональнее продолжить поиски позднее.